Тихие броды не зря называли тихими. Городишко был сонный и маленький. Река Радокша несла свои воды всего в двух верстах отсюда, поэтому в бродах было в избытке рыбы. Особенно же много добывали леща, плотвы и окуня. Попадались еще и лобастые самы, и тонконосые осетры, и зубастая щука, и широкопёрый судак. Все это вялили, коптили, сушили лют пользуясь передышкой между странствиями, пытался вытащить Лисану на торг. Но обережница упрямилась, обижалась. Волколак терпел. Знал, девичья обида, что весеннее половодье. Коли случилось, вспять не поворотишь. Только переждать можно. Вот он и ждал. Вечерами порыкивал лениво на щенков, которых на него спускали, и ждал. К утру третьего дня Лисана успокоилась. Перестала говорить с пленником сухо и строго, оттаяла. Может, приснилось чего, а может, надоело дуться. Однако скоро все стало на свои места. Оживилась так обережница от того, что прибыл в броды обоз, идущий оказии до Елашера. Значит, на завтра снова в путь. Люд приуныл. Сделалось ясно, на торг не попасть и рыбкой не полакомиться. А так пахло... Впрочем, мечта его исполнилась, но лишь отчасти. Вечером пришел Стрептамир, поставил на стол корзину, пахнущую водой, тиной и илом. «Вот», — сказал неловко обережник, — «упокаивал тесте рыбака, так мне корзину рыбы всучили». «Это которого рыбака? Бары, что ли?» — отозвался копошащийся в своем лореста рыжевик и добавил. «Значит, помер старик». «А бары-то да, он такой. За всякую безделицу благодарит, как за серебряную куну». «А что, Лисанна, с варином ушицы. Вам завтра в путь, да и мне в Паречье ехать. Опять куски на ходу будем хватать. Хоть побалуемся». Девушка подняла еловую лапу, коей была укрыта корзина, и заглянула внутрь. Судак оказался крупный, на загляденье. Люд тот же миг оживился, свесился с печки и заводил носом. Обережнице стало смешно. «Сварю!» — ответила она. Уха получилась жирная, запашистая, приправленная травами из запасов бродского лекаря. Оборотень ел с наслаждением, будто год его не кормили. Рыбу уписал всю, не гляди, что глаза завязаны, ни единой косточкой не поперхнулся хотя что в судаке за кости мясо одно леса не нравилось смотреть как едят мужчины она любила стряпать и любила когда ее старания вознаграждались люди были довольны а горшки пусты от теплой сытости в теле просыпалась лень хотелось нынче поваляться на лавке подремать завтра ведь сызново опускаться в путь трястись в телеге ночевать в лесу сторожевики тоже разбрелись по своим лёжкам. Пожалуй, ни один человек во всем свете не умеет это к безыскусно всякую свободную минуту тратить на сон, как то делают обережники. Осененным только дай и где голову преклонить уже дрыхнут. Ты спишь, Лютд присел на край Лисаниной скамьи. Нет, уже не сплю. Девушка открыла глаза, понимая, что побездельничать волю ей сегодня не удастся. Чего тебе стемнело. «Отпусти по двору погулять». Она вздохнула. Вот же не имется ему. И именно тогда, когда ей шевелится, но ну никакой охоты. «Идем на зола вздохнула бережница «Надоел ты мне». На крыльце она сняла с оборотня ошейник, освободила глаза от повязки, а сама опустилась на ступеньки. Думала, волколак перекинется здесь же и отправится ходить по двору, обнюхивать углы, зарваться носом в землю. Однако вышло иначе. Люд присел рядом с ней и сказал виновато «Я обидел тебя тогда». Лисанна дернула плечом. «Обидел». «Ты...» «Не держи сердце!» — негромко произнес он. «Ненароком я. Так уж получилось». Она сызнова повела плечом, давая понять, что ей все равно, да и дело уже прошлое. «На!» — Люд вдруг взял ее за руку. «Держи вот!» «Муж твой бестолковый ведь не озаботится, а я знаю, женщины носят, только у тебя нет». Он пошарил за пазухой, и в ладонь обережницы легло что-то тяжелое. Лисана с удивлением посмотрела на это что-то и окаменела. Сердце сжалось в груди, а потом болезненно сорвалось, будто упало в живот, потому что в весеннем полумраке девушка разглядела низку бусс красных и крупных, как ягоды боярышника. Она смотрела на эти бусы, длинные и яркие, такие тяжелые. Ее в горле пересохло. Впервые Лисана не знала, что делать, что сказать. Она безмолвно глядела на украшение, о котором так часто грезило, которого, как сама знала, у нее никогда не будет, и которое теперь лежало на ее покрытой шрамами подрагивающей ладони. «Откуда?» — спросила девушка с давленным голосом. «Откуда у тебя это?» Бусы были согреты его телом и оттого горячие. «Откуда взял?» — Лисана подняла глаза на волколака. «Купил!» — ответил он. «Купил?» Обережница поднялась и сказала жестко. «У тебя нет денег! Ты не мог купить! Значит, украл?» Волколак растерянно смотрел на нее снизу вверх говорят тебе купил ответил он а собеседница показалась что обернись ходящий сейчас волком шерсть у него на загривке поднимется дыбом а черные губы обнажат белые клыки скажи правду потребовала она да чтоб тебя выругался люд вот есть же дуры Он всадил кулаком по резному столбику крыльца так, что дерево жалобно застонало, а в следующий миг серая звериная тень метнулась вниз по ступенькам. Лисана осталась стоять, держась за перильце И треклятые бусы, зажатые в кулаке, свисали до деревянного порога. Девушка снова села, перебрала огрубелыми пальцами крупные гладкие горошины, красивые бусы, жаль, что ворованные, С другой стороны, как он мог украсть? На это сноровка нужна, а у него глаза завязаны и навыка никакого. Но купить такое украшение стоило денег, а Люд лишь несколько седмиц назад узнал, что это такое. «Люд!» — Лисана окликнула волка, который сидел посреди двора, устремив взгляд на луну, вынырнувшую из-за туч. «Люд!» — девушка спустилась на двор. «Скажи, ты правда их купил?» Он перекинулся, подошел. «Думай то!» «Что больше по душе? Купил, украл. Какая разница? Это бусы, и они твои. Хочешь — носи. Не хочешь — выбрось. Я лишь хотел попросить прощения». Волколак подставил шею, чтобы обережница застегнула на ней на ус. «Идем в дом. Завтра вставать рано», — буркнул оборотень. Лисана пошла следом. Ей было стыдно, и ее разрывало от любопытства. «Как? Откуда?» Больше в тот вечер они не сказали друг другу ни слова.